Никто не знал, что он там, только Любка, а она ни в жизнь не скажет. А я-то причем не на шутку испугалась я и даже попятилась. А ты знала, рявкнул он, я? Откуда? Ты к лосю приезжала или вместе с ним поехала? Подожди, не психуй, давай по-хорошему разберемся. Когда лось на дачу подался,